Глава 6 Кроме прислуживания Линфэй, я занимался накоплением богатства. Меня так напугало откровение у Пэна о вероломстве моего отца, который продал меня, чтобы оплатить свои карточные долги, что я совершенно не заметил, что Евнух поведал мне кое-что еще. Он рассказал, что его положение в императорском дворце, которое я могу унаследовать после его смерти, если окажусь достойным, дает много возможностей разбогатеть, и что доступ евнухов к императору является очень ценным достоянием, которое нужно бережно использовать. Я решил, что не буду ждать смерти Упена, чтобы использовать свой шанс. Евнухи, пожелавшие обогатиться, могли легко осуществить свое желание по той простой причине, что в императорском дворце дела обстояли не так хорошо, как казалось. Сына неба боготворили как мудрого и справедливого правителя. В начале царствования он наладил поставку продовольствия во всей империи, таким образом положив конец ужасному голоду. Милостивый властелин своего народа, он раздавал императорские земли простым гражданам и отменил налогообложение беднейших жителей империи. Он строго придерживался закона и порядка, сделав империю безопасным местом обитания для своих подданных, однако оставался милосердным, карая смертной казнью лишь самых злостных преступников, а потом и вовсе отменив смертную казнь. Он был покровителем искусств и одновременно очень талантливым человеком, одаренным музыкантом, искусным поэтом и каллиграфом, добился выдающихся успехов На спортивном поприще. Он был правителем-космополитом, привнеся в чанань музыку, костюмы и традиции народов, следующих по шелковому пути. Однако теперь сын неба уделял слишком мало времени делам империи. Дело в том, что он был страстно влюблен в первую супругу, молодую женщину из рода Ян, некую Ян-Юхуань, теперь известную под именем Ян-Гуйфэй первая супруга привезла во дворец свою семью, из которой наибольшую известность приобрели сестра и кузен Янь Годжун, стремительно поднимавшийся по карьерной лестнице. Все чаще, поскольку сын неба большую часть времени проводил с Ян Гуйфэй, Фэй, исполняя каждый свой и ее каприз, делами империи управляли люди, подобные Янь Годжуну и первому министру Ли Линьфу по мнению моих собратьев, крайне несимпатичному человеку. В то время как Сын Неба и Ян Гуйфей коротали часы у императорских горячих источников за городом, другие люди незаметно прибирали власть к рукам. Опустевшее место Сына Неба занимали во дворце те из нас, кто к этому стремился. В Чанане был еще один любопытный человек – сагдейц, умудренный опытом воин с севера, некий Ань-Лушань. Несмотря на свою храбрость и тактическую смекалку, проявленные им во время причинивших немало беспокойства, набегов на северной границе, он не пришелся ко двору в чанане. Это был неотесанный человек огромного роста, ненасытный во всем, однако это не помешало ему стать любимцем сына неба. Не знаю, возможно, императору, доставляло удовольствие дразнить этого варвара. Однако варвар получил титул князя, огромное поместье в чанане и имел постоянный доступ к императору, чему завидовали многие министры и старшие мандарины. Кажется, Ань Лушань был в чести и у семьи Ян, за исключением, возможно, Ян Годжуна. Причиной могло быть то, что и Ань Лушань, и Ян Годжун были крайне честолюбивы. Их столкновение казалось неизбежным. Но кто мог предсказать итог этой политической битвы? Уж точно не я. Надвигалась гроза, но большинство из нас этого не чувствовали. «Аргирия, я почти уверен», — сказал доктор Се на следующее утро, когда ему удалось вызволить нас из полицейских участков в Хуашане и Сиане. «Что такое Аргирия?» спросила я. Никогда не слышала ничего подобного. «Это состояние, вызванное приемом избыточного количества серебра», — объяснил доктор Се. «Хотите сказать, что Бертон когда-то работал на серебряном руднике?» «Крошечная частица серебра, растворенная в дистиллированной воде». «Он это выпил? Вы шутите?» «К сожалению, нет». Каким-то образом серебро попало в его организм. «Он мог выпить серебро специально?» – в ужасе спросила я. Некоторые верят, что это эффективный антибиотик и антибактериальное средство. Веками серебро использовали для лечения болезней. Но, очевидно, этот антибиотик может убить. По своему опыту могу сказать, что нет. Да, при некоторых обстоятельствах серебро окрашивает кожу особенно ногти, а иногда глаза, как вы сами уже видели. А есть лечение от этой аргирии? Чтобы вернуть коже нормальный цвет? Об этом мне неизвестно. Мне надо будет посмотреть литературу. Полагаю, некоторые уверяют, что это обратимо, но я никогда с таким не сталкивался. Но это убило Бертона, продолжала настаивать я. Нам надо подождать результатов вскрытия. Возможно, все так и было, но, повторюсь, я не слышала о случаях, когда прием серебра вызывал смерть. Откуда же он мог взять это серебро? Можно купить его через интернет или изготовить самому. Нужна всего лишь дистиллированная вода, серебро и аккумулятор. Вот сколько всего можно узнать. Возможно, тут все вместе. Он постоянно что-то принимал. Специальные чаи, таблетки, тонизирующие средства. Может быть, их взаимодействие и привело к смерти. Он был большим поклонником традиционной китайской медицины, классических трудов Желтого Императора. Говорил о дисгармонии или закупорке ци и всяком таком прочем. Кажется, он много об этом знал. Да, Бертон много говорил о традиционной китайской медицине, но ничего в ней не смыслил. Нетерпеливо отмахнулся доктор Се. «Да, возможно, он принял какое-то смертельное сочетание или просто смертельную дозу какого-либо вещества. Помните, я говорил вам, что при лечении болезней все время используются яды, но в самых минимальных количествах и под строгим контролем. Может быть, он просто принял слишком много? Также возможно, что у него уже было какое-то заболевание». И тут оно обострилось. Понимаете, организм воспринимает серебро как инвазивное вещество. Ничего себе. Я немного упрощаю, но организм стремится избавиться от чужеродного элемента. И одновременно с этим другая болезнь пускается на самотек и охватывает весь организм. Это может привести к смерти. Какая же болезнь, например? Спит? Я не стану гадать и вам не советую. Надо подождать результатов вскрытия. Однако я совершенно уверен, что синий-серый цвет лица и груди — это аргирия». «Питьевое серебро», — произнесла я. «Помните рецепт эликсира молодости на танской шкатулке? Он содержал питьевое золото. Я подумала... Даже не знаю, что я подумала. Глупо, да? Да, питьевое золото там действительно упоминалось» согласился доктор Се. «Наверное, это и было то загадочное желтое вещество — суань-хуан, из которого готовили этот эликсир, так сказать, отправная точка. Многие алхимики пытались приготовить жидкое золото из других веществ. Некоторые уверяли, что им это удалось. Серебро тоже использовалось. Но вы ведь не хотите сказать, что наш коллега Бертон пытался стать бессмертным?» Нет. Но он хотел оставаться молодым и здоровым. Возможно, в наше время это как раз и означает бессмертие. С философской точки зрения да. В основе алхимии лежит процесс преобразования. В Европе это было превращение обычного металла в золото с помощью прима материи, отправной точки для всего процесса. Другие смотрели на это как на своего рода духовное перерождение. В китайской алхимии Часто встречается идея о перерождении старого тела в молодое. Существуют рецепты приготовления веществ, которые за короткий период времени могут сделать вас легче и моложе. Примите достаточно и в прямом смысле будете парить. Станете бессмертным. Да, в древности люди были помешаны на бессмертии, на сохранении своего тела после смерти или вечной жизни в том или ином виде. «Но позвольте спросить, насколько это отличается от инъекций ботокса и пластической хирургии, липосакции и других процедур, с помощью которых мы пытаемся остановить время?» «Почти не отличается», — признала я. «По правде говоря, если Бертону суждено было умереть, я была рада, что все случилось именно так. Я надеялась, что он не страдал». Когда я прослушала его последнее телефонное сообщение, я испугалась, что произошло нечто более ужасное, потому что его сообщение, которое было оставлено на голосовой почте в 9 утра того дня, когда мы его нашли, и которое было произнесено с испугом, который, признаю, был заразителен, гласило: «Лара, немедленно покинь Китай, прошу, верь мне, тебе очень опасно здесь находиться, нам обоим опасно». «Не ищи серебряную шкатулку. Ты должна немедленно уехать. Завтра я возвращаюсь в Сиань. Не могу попасть на прямой рейс до Гонконга, поэтому лечу в Пекин, где совершу пересадку в международный терминал. Если придется, буду ночевать там. Первым же рейсом вылечу, куда получится. Если ты будешь в Пекине, я позвоню из аэропорта и все объясню. Но, пожалуйста, не жди меня». «Уезжай из страны как можно скорее! Когда мы вернемся домой, я тебе все расскажу!» Последовала пауза, во время которой я услышала звук, хлопнувший по соседству двери. Прежде чем повесить трубку, Бертон произнес дрожащим голосом. «Это не шутка, Лара. Пожалуйста, послушай меня!» «От этой аргирии у человека может развиться бред?» — спросила я. «Нет, насколько я знаю» ответил доктор Се. «А почему вы спрашиваете?» «Берта наставил мне сообщение, в котором говорил, что чем-то напуган. Я просто подумала, что он не в себе». «И что же он сказал?» «Сказал, что здесь опасно находиться, что он собирается как можно скорее лететь в Пекин, а затем направиться в международный терминал, чтобы ждать следующего рейса. Сказал, что я должна поступить так же» велел прекратить поиски серебряной шкатулки. Кто знает, что происходило с его телом и в его голове. «Но вы ведь, кажется, говорили, что регистратор гостиницы сказал полиции, что у Бертона рано утром был посетитель. Джеки говорил, что Бертон собирался с кем-то встретиться. Это мог быть тот, кто ему угрожал, возможно, даже убийца. Кого он мог знать в Хуашане?» «Я не стал бы верить ни одному слову регистратора», — ответил доктор Се. «Давайте все же дождемся результатов вскрытия. Не стоит делать поспешных выводов». «Конечно, вы правы. Огромное вам спасибо, доктор Се, что пошли со мной. Не знаю, что бы я без вас делала. Понимаю, мне не следовало так поздно звонить, но я просто не знала, к кому еще обратиться. Я вам навязалась. Если бы не вы...» Мне бы все еще пришлось сидеть в полицейском участке. Похоже, вас здесь действительно очень любят и уважают. Ерунда, — отмахнулся доктор Се, словно я сказала какую-то глупость. Но мне было ясно, что почти все лебезили и угодничали в его присутствии, даже отвешивали низкие поклоны, запрещенные совершенно справедливо коммунистами. Почему бы мне вам не помочь? В конце концов, мы оба граждане Канады. А сейчас вы гости у меня на родине. Я дал вам номера своего домашнего и мобильного телефонов, чтобы вы могли звонить в любое время. Как вы прекрасно знаете, я был на месте. Совершенно никаких неудобств. Как это ни прискорбно, но вы были правы, волнуюсь насчет Бертона. Жаль, что мы не успели вовремя, чтобы спасти его. Но полагаю, что на данной стадии, даже если бы он был еще жив, мы почти ничего не сумели бы сделать. «Я рад, что сумел вам помочь», — продолжал доктор Се, «и не только потому, что вы друг Дори и Джорджа, но потому, что мне было приятно находиться в вашем обществе. Должен вам сказать, что дал властям слово, что вы не покинете Китай. Скоро вы получите назад свой паспорт и сможете путешествовать по стране, но пока вам не стоит предпринимать попыток уехать». Мы с Марой об этом позаботимся. Не волнуйтесь, я не сбегу. У меня этого и в мыслях нет, тем более, что вы были так великодушны. Поэтому-то я без колебаний дал слово. А теперь, думаю, вам надо немного отдохнуть. Я боюсь заснуть. Знаю, что мне приснится Бертон. Он выглядел жутко, доктор Се. Да, неприятное зрелище даже для привычного человека. Думаю, если мы узнаем, что Бертон умер от того, что хотел оставаться молодым и здоровым, это будет по-настоящему трагично. Хуже. Это просто преступно. Я смеялась над ним, над тем, что он повсюду носил с собой очиститель воздуха, вытирал в ресторанах совершенно чистые палочки для еды, дезинфицировал каждый гостиничный номер, стол в своем кабинете. Его сотрудники потешались над тем, что он не пользовался на работе туалетом, а ходил домой во время перерыва на обед. Должно быть, он страдал какой-то манией, патологической боязнью микробов. Он нуждался в помощи, а я смеялась над ним. Большинство из нас с трудом удерживались от смеха. Мы считали Бертона просто эксцентричным, но никак не больным. Он был помешан не только на своем здоровье. Он был помешан, На этой танской шкатулке. Приехал в Сиань, чтобы постараться ее отыскать. Я уверена, что для этого он и прибыл в Хуашань. Правда? Уверена. Хотя лично я считала это глупостью. Он искал шкатулку по всему Пекину. Считал, что если покажет торговцам антиквариатом ее фотографию, а затем раздаст всем свои визитки, кто-нибудь с ним обязательно свяжется. И он сможет выкупить вещицу. Он был убежден, что сумеет вывести ее из страны, неважно, что она была украдена. Он намекнул, что знает, как это сделать. К сожалению, он был прав. Но если идея Берта казалась вам нелепой, зачем тогда вы приехали в Сиань? Если вкратце, то я просто вышла из себя. Нет, я не ругалась с ним, но он постоянно лгал мне, и это, в конце концов, меня доконало. Как-то за ужином мне показалось, что нам удалось договориться. Он сказал, что купил билет на утренний рейс после того, как мы побывали в доме драгоценных сокровищ и смотрели там пленку. Но он солгал. Знаете, мне кажется, он не врал, ответил доктор Се. Я случайно подслушал его разговор по мобильному телефону. Его китайский был ужасен, но он просил забронировать билет на следующий день и говорил так, словно билет у него уже в кармане. «Вы хотите сказать, что он не лгал, а просто передумал?» «Вполне возможно. Мне так показалось». «Наверное, я ошибалась. Интересно, почему он так поступил?» «И это был не единственный раз. Он сказал мне, что собирается отдохнуть, посетить спортзал отеля перед походом на аукцион, а вместо этого отправился в квартал Хутунов, и нанес визит человеку в черном, тому из армии, который не счел нужным помочь полиции в расследовании. Кстати, это все еще не дает мне покоя. Если кто бы и смог воспользоваться своим преимуществом, так это вы, доктор Се, но вы так не поступили. Доктор Се проигнорировал мое последнее замечание. Внезапно он подался вперед и взял меня за руки. Удивительный поступок для изысканного китайского господина который бы ни за что не прикоснулся к собеседнику, чтобы выразить свои чувства. Не ходите туда, Лара. Прошу вас. Но Бертон пошел. Бертон мертв. Поверьте, существуют два вида армии. Есть настоящая китайская армия, отлично обученные профессионалы. А есть те, кто считает себя хозяевами собственных владений, например, целого района или района Пекина. Понимаете, это не настоящая армия. Да, эти люди тоже могут состоять на службе, но не это дает им власть. Власть им дает страх. Они не терпят неповиновения. Те, кто встает у них на пути, могут плохо кончить. К моему прискорбию система чуть ли не поощряет такое поведение со стороны притесняемых людей. Мы впитали его с давних пор. Мужчина уважает своего отца. Отец уважает мэра города, мэр уважает губернатора и так далее вплоть до императора, в данном случае Мао Цзэдуна или любого другого главы государства. Поэтому и происходят культурные революции. В этой системе повиновение власти мощим, невзирая на то, законно они поступают или нет, настолько глубоко укоренилось, что почти ничего невозможно изменить. «По этой причине я не верю, что в этой стране может наступить демократия, по крайней мере, пока я жив». «Полагаю, женщине остается уважать всех. Я права?» «А что вы имели в виду, когда сказали, что люди плохо кончают?» «Вы говорите так, словно эти представители армии – настоящая мафия». «Не самое плохое сравнение, Лара. Я не знаю этого человека и не желаю знать». «В своем возрасте я счастлив тем, что благодаря экономическим переменам в стране сумел нажить достаточное состояние. Я могу себе позволить достойную жизнь. Большего я не ищу. Надеюсь, система изменится, но я не слишком оптимистичен на этот счет. Я просто живу своей жизнью и все». Кто-то же знает этого человека. Уверена, Бертон вначале не был с ним знаком. Когда тот впервые появился в аукционном доме, на его лице не было ни признака того, что он узнал Бертона. Значит, кто-то рассказал Бертону, кто этот человек, и, возможно, именно он подал ему идею съездить в Сиань. «Лара, вы меня не слушаете. Бросьте эту затею. Танская шкатулка — всего лишь очередная историческая ценность в стране, которая обладает богатствами, накопленными за тысячелетия». Полиция либо отыщет ее, либо нет. Если шкатулку найдут, и она снова попадет на рынок, у вас появится шанс. Если нет, шанса не будет. Согласен, это очень красивая вещь, но она всего лишь один из множества красивых предметов, которые можно найти в нашей стране. Я вздохнула. Вы правы, доктор Се. Я иностранка и не понимаю того, что здесь происходит. Я ввязалась в борьбу за обладание танской шкатулкой. Но ни я, ни Бертон не были достаточно сильны, чтобы победить. Просто мой клиент очень хотел ее получить. И, наверное, я хотела что-то доказать. Я брошу это дело. Мне очень хочется отправиться на Тайвань, повидаться со своим другом и его дочерью. Могу ли я снова попросить вас постараться убедить власти позволить мне как можно скорее покинуть страну? «Конечно», — ответил доктор Се. «Какое-то мгновение мы молчали. Потом он сказал. Возможно, вашим клиентом была Дори Мэтьюс. Мне нельзя говорить». «Значит, да. Это крайне интересно. Не забывайте, она умерла. Я понимаю, что трудно отказаться от исполнения воли умершего, но у вас нет никаких причин продолжать поиски. Дори не узнает, что шкатулку похитили». Это снимает с вас всю ответственность, но кое-что и объясняет. Что именно? Джордж Мэтьюс позвонил мне в Пекин и попросил приглядеть за вами. Это оказалось несложно. Я и так собирался на аукцион. Думаю, это мило с его стороны. Но зачем он это сделал? Хороший вопрос. Сначала я решил, что вы очень молоды и, возможно, неопытны, или же никогда не были в Китае но все совсем не так. Прошу прощения. Конечно, вы молоды, но опыта вам не занимать. Похоже, вы вполне справляетесь самостоятельно. Вы были правы первый раз, доктор Се. Я уже не молода, но путешествую по всему миру и обычно одна. Когда я встретилась с Джорджем в офисе Евы Рети, то высказала свои сомнения по поводу незнания китайского, а также схемы работы аукциона. Но с этим мне должна была помочь Майра. Возможно, он просто пытался проявить любезность. Уверена, это так. И я благодарна ему, потому что, как оказалось, мне очень понадобилась ваша помощь. Но странно, что вы об этом заговорили. Я боялась звонить Джорджу и говорить, что серебряную шкатулку Дори украли. Я считала, что должна сделать это сама, а не перекладывать неприятный разговор на плечи Майры и ее партнеров Торонто. Однако все прошло намного лучше, чем я ожидала. Кажется, в голосе Джорджа звучало облегчение. У меня сложилось впечатление, что он, как бы выразиться повежливее, считал, что это не лучшая идея Дори, заметил доктор Се. Но Джорджу казалось, что он должен уважать ее последние желания в сложившихся весьма печальных обстоятельствах. Именно это и говорит мой друг Роб. Какой бы ни была причина, сейчас это уже не имеет значения. Вам надо вернуться в отель и отдохнуть. Врач настаивает. Пообещайте, что забудете про эту чертову серебряную шкатулку, что больше не станете охотиться за ней. «Я больше не буду за ней охотиться», — ответила я. «С меня довольно. Но жизнь все-таки сложная штука. Я действительно перестала охотиться за танской серебряной шкатулкой, по крайней мере, пока. Но хотя я еще не осознавала ее зловещего присутствия, шкатулка сама начала охоту за мной. Я пыталась уснуть. Правда, пыталась. Мои ноги гудели от усталости, но когда мне удалось на мгновение погрузиться в сон, по ним пробежала судорога. Засыпая, я видела парящее в углах комнаты сине-серое лицо Бертона. Примерно через час я решила, что лучше всего пойти прогуляться. Как всегда, стоило мне выйти из отеля, как ко мне подбежал человек, желая узнать, не нужно ли мне такси, и, как обычно, я отказалась. Я часто видела этого добродушного парня. Похоже, дела у него шли не слишком хорошо. Он сказал, что его зовут Питер. Я назвала свое имя, взяла карточку и пообещала, что если мне когда-нибудь понадобится такси, чтобы поехать в аэропорт или куда-либо еще, я сразу же позвоню ему. Он просиял. Избавившись от Питера, я прошла мимо женщины, подметавшей улицу перед отелем. Улицы Сиани были очень чистыми, что удивляло. Но, возможно, поддержанию чистоты помогала маленькая армия женщин, которые весь день до самого вечера мели улицы. Какое-то время я прогуливалась, заглядывая в магазины и наблюдая за прохожими. Я поднялась на балкон колокольной башни, откуда было видно лишь оживленное уличное движение и ничего более. Я попыталась представить, как выглядел Сиань во времена просвещенного государя. Современные городские стены были возведены в эпоху правления династии Мин, а не Тан. Хотя минские стены повторяют крепостные валы старого города, колокольная башня находится уже в другом месте. В эпоху Тан город был больше, в нем проживало много народу, и он представлял собой огороженные стенами кварталы. На севере располагался дворец императора, а к югу от него императорский город, где работали мандарины и остальные люди. Богачи в основном жили в роскошных поместьях в восточной части города. На востоке и западе располагались рынки, трактиры, храмы, разнообразные лавки, как и сейчас. Вот только неонового освещения не было. Когда я стояла на башне, солнце уже опускалось к горизонту. Скоро весь город будет в огнях. В танские времена на закате дворцовые барабаны возвещали о закрытии дворца. Затем начинали бить барабаны на барабанной башне, после чего запирали ворота кварталов. Зрелище было красивым, но я все еще не оправилась после смерти Бертона и чувствовала, что должна как-то почтить его память. Я не знала, как это сделать, но понимала, что не успокоюсь до тех пор, пока не сделаю что-нибудь. Тут мне в голову пришла мысль отправиться в даосский храм босянь и зажечь в честь него благовоние в зале Сунь-Симяо, врача и алхимика. Если кто и будет приглядывать за Бертоном на том свете, то только Сунь-Симяо. Возможно, он даже поймет, в отличие от меня, зачем Бертон выпил серебро. Я пошла тем же путем, что и раньше, через восточные ворота в конце Дун-Дадзе, а оттуда вдоль узкого парка у городских стен. Смеркалась но на небе все еще сияла оранжевая полоска, что бывает только зимой. Любители тай-чи, музыканты, люди с птицами ушли с улиц. Теперь мне попадались лишь малочисленные молодые пары, лениво бредущие, держась за руки. Ожидая на светофоре в том месте, где небольшая улица ведет к кварталу вокруг Басяньгун, гун я заметила знакомую фигуру. По крайней мере, так мне показалось. Я решила, что это мистер Подделка, на сей раз на велосипеде с плетеной корзиной, в которой лежало что-то завернутое в коричневую бумагу. Мне показалось, что сверток как раз нужного размера. Я попыталась протиснуться в потоке велосипедистов и пешеходов, но он увидел меня прежде, чем я успела подойти. Он очень рискованно, на мой взгляд, ринулся прямо в поток машин, Перескочив разделительную полосу на оживленной улице, идущей параллельно восточной стене, и направляясь в старый квартал за жилыми домами, я остановила на углу велорикшу и попыталась объяснить ему, что надо следовать за мужчиной на велосипеде. Он меня не понимал. Наконец мне удалось втолковать, что я хочу попасть в Басяньгун, поскольку примерно в том же направлении отправился и мистер Подделка. Я надеялась, что по пути еще увижу его. Этого не случилось, но когда я добралась до храма, то была почти уверена, что это его велосипед стоит на переднем дворе. Теперь плетеная корзина была пуста. Либо содержимое свертка являлось настолько ценным, что его нельзя было оставить у входа в храм, что наводило на определенные мысли о том, что же находилось внутри. Либо мужчина унес сверток в храм с какой-то другой целью. Я заплатила велорикши и вошла во двор. Но когда купила входной билет, молодого человека я уже не видела. Я была почти уверена, что в храме был только один вход. Но вдруг вспомнила, что мне показалось, будто я видела задние ворота. Оставался вопрос, неужели он бросил велосипед. Прошло несколько минут. Молодого человека все не было, и я вошла в храм, пройдя по прелестному изогнутому каменному мостику в первом дворике, чтобы осмотреть зал, после чего пересекла другой двор и вошла в следующий зал. В храме царила полная тишина. Кажется, я была единственным лишним здесь человеком. Несколько верующих зажигали благовонные палочки и стояли на коленях в молитве, а время от времени На глаза попадался священнослужитель в черной шапке, рубашке и коротких черных штанах. Моего молодого человека нигде не было видно. Я нашла его в зале, посвященном врачу и алхимику Сунь Симяо. Он стоял на коленях, сжав руками зажженные палочки, кланяясь, что-то бормоча и раскачиваясь взад-вперед. Но я так и не смогла как следует разглядеть его лицо, чтобы убедиться, что это действительно он. Сверток лежал рядом. Внутри деревянного ограждения, отделявшего верующих от изображения святого, сидел на низеньком стуле священник с палочками в руках и причмокивая ел лапшу. Наверное, в дауском храме Сианя это было в порядке вещей, но мне показалось, что нехорошо мешать человеку во время молитвы. Я отпрянула назад, не зная, на что решиться. И тут молодой человек увидел меня. Он подскочил, выронив из рук палочки, схватил сверток, промчался мимо меня и направился к выходу, где ждал его велосипед. Я последовала за ним как можно быстрее. Велосипеда уже не было. Не успела я сообразить, что это значит, как молодой человек вскрикнул и вылетел на улицу. Я последовала за ним, пытаясь не выпускать его из виду. По мере того, как он все сильнее углублялся в старый квартал, который прежде казался мне таким привлекательным, а теперь выглядел угрожающе. Становилось все темнее, быстро сгущались сумерки. Я не могла одновременно следить за мужчиной и смотреть по сторонам, поэтому все отчетливее понимала, что заблудилась. Мне не удавалось прочесть уличных знаков, и все вокруг вдруг стало совершенно одинаковым. Я все сильнее выделялась в толпе. Многие люди пристально на меня глядели. Они меня не забудут. И тот мужчина свернул в переулок. Я последовала за ним, ловя ртом воздух. В начале переулка я остановилась, чтобы привыкнуть к свету, или скорее к его отсутствию, и сообразить, где нахожусь. Сначала я решила, что впереди тупик, что молодому человеку некуда деваться и, возможно, мне удастся заставить его поговорить. В конце переулка стоял мужчина, лица которого я не смогла разглядеть в тусклом свете. Спиной он прислонился к стене, крепко прижимая сверток к груди обеими руками. Сначала он смотрел в мою сторону, а потом перевел взгляд направо, за угол, вращая головой то туда, то сюда. Казалось, он пытался выбрать из двух зол меньшее и не знал, куда идти. Внезапно приняв решение, он повернул в мою сторону и побежал прямо на меня. Все было кончено через несколько секунд. Сначала я услышала рев мотоцикла, затем увидела, как два мотоциклиста выскочили из-за угла справа. Первый слегка поднял правую руку и слегка затормозил, проезжая мимо мужчины со свертком, который теперь стоял, прижавшись к стене справа от мотоциклиста. Раздался короткий вскрик, виск тормозов, и молодой человек упал на землю. Сверток вылетел у него из рук. Второй мотоциклист помчался прямо ко мне. Я наконец-то пришла в себя и нырнула в первую попавшуюся дверь, а мотоцикл пролетел мимо. Я слышала, как мотоциклисты развернулись и снова понеслись ко мне. На этот раз они были намерены остановиться, и я знала, что произойдет молодой человек лежал лицом вниз почти наверняка он был мертв, судя по брызгам крови на стене и увеличивающейся лужице внизу у него было перерезано горло шатаясь я отошла назад с силой вжавшись спиной в дверь когда она внезапно открылась я чуть не упала в маленький дворик позади в домах с трех сторон двора не было ни света ни признаков людей. я притворила дверь и заперла ее в то время как мотоциклисты пронеслись мимо. Услышав, что мотоциклы остановились, я задержала дыхание, а потом до моего слуха донеслись звуки шагов, направлявшихся к двери. Кто-то дернул за ручку. Несколько секунд спустя что-то или кто-то с силой ударило в дверь. Она немного прогнулась, но замок оказался крепким. Я решила, что дверь долго не продержится. Оглядываясь по сторонам в поисках убежища, я услышала мужской крик, а затем голоса людей в переулке. Раздался пронзительный крик, и человек отступил от двери. Через секунду я услышала, что мотоциклисты умчались в том же направлении, откуда и появились. Я подождала несколько секунд, открыла дверь, быстро выглянула наружу, готовая снова спрятаться, если понадобится. В переулке собралась толпа. Все глядели на огромное пятно крови на кирпичной стене, лужу на земле и лежащего лицом вниз молодого человека. Я не заметила никаких признаков свертка, который он пытался спасти. Я стояла неподвижно, слезы щипали глаза, ноги были свинцовыми. Я не знала, что делать. Но тут кто-то крепко схватил меня за руку и начал тянуть из переулка. «Смотри, мамаша, смотри!» — произнес голос. Это оказалась женщина с воскресного антикварного рынка, та, у которой был шрам на лице. Она с силой потащила меня из переулка, а затем усадила в коляску Велорикши. Что-то сказала ему, и он резко тронулся с места. Я попыталась соскочить, но Велорикши не останавливался. Пару минут спустя он высадил меня у дверей отеля и умчался прочь, прежде чем я успела заплатить. Мысль о том, что велорикши и женщина знали, где находится отель, привела меня в ужас.